Однако при конвоировании старого корыта с парадным ходом в 10 узлов во Владивосток возникли неожиданные проблемы. Японский вспомогательный крейсер не зря трещал на всю Юго-Восточную Азию морзянкой, что его топят богатырь, пока ему не перебило осколками антенну. Его сигнал был принят находящимися по близости кораблями пятого боевого отряда адмирала Катауки. Когда на богатыре, шедшем Концевым, Рудневу доложили, кто именно показался на правой раковине, ему стало смешно и грустно одновременно. Богатырь, Лена и даже сравнительно медленная Волга могли легко оторваться от старого тихоходного броненосца Чиен Иен, трофея Японо-Китайской войны, конца прошлого XIX века. Никто из его сопровождения крейсеров, ровесников броненосца, которые активно воевали в той же войне, уже на стороне японцев, тоже не имел никаких шансов их догнать. Да и не стали бы эти доживающие свой век инвалиды, от одного из которых так удачно улизнул Маньчжур из Шанхая без поддержки пусть старого, но и броненосца, лезя в драку с богатырем. Даже при раскладе трое на одного шансы богатыря были как бы непредпочтительны. Но чертов транспорт не мог дать больше восьми узлов, ибо был сурово перегружен. Русские уже целых три часа считали его своим, ровно как и его груз. 18 современных 120-мм полевых гаубиц Круппа с боеприпасами. Отопить свое не в пример более обидно, чем чужое. Кроме маршевых батарей с зарядными ящиками и положенными лошадками, на него навалили несколько сотен ящиков с винтовками и около 200 тонн патронов и снарядов. Кроме того, один из трюмов парохода был отведен под перевозку лошадей, только что доставлен в Японию из Австралии. Грудневу поразительно везло на японских коней. Судя по широкому разнообразию грузов, наваленных кое-как от трюма до верхней палубы, упорядоченный график перевозок для армии уже начал трещать по швам. Поэтому Волга получила приказ полным ходом идти во Владивосток и посылать навстречу богатырю все, что будет на ходу в порту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 Арифметика была проста. Бывший японский купец, 3 часа уже как состоящий на русской службе, удирает со скоростью 8 узлов. Китайский броненосец, последние 7 лет ходящий под японским флагом, гонится за ним на 10, больше он не даст, даже если его спустить с горы Арарат. Шибко старенький, однако. Для сбежения на 4 мили, с которых он и его свита, те самые 3 сеймы, могут начать топить дезертира, ему надо 3 часа. До темноты останется час, но его подружки могут дать уже не 10, а целых 13 узлов. Ну а если поднажмут, то может и 14. Конечно, по сравнению с богатырскими 23 узлами не смотрится, но догнать транспорт они смогут уже за 2 часа. И тогда русской армии не видать новых почти бесплатных галвиц, а Рудневу и остальным морякам доли призовых. Задача – не допустить отрыва тройки СИМ от Чен Чиена и желательно притормозить его самого на часик. Актив богатыря – бортовой залп из 8,6 6 дюймовок, скорость, позволяющая крутиться вокруг японцев, как ему заблагорассудится, и большая дальность стрельбы современных орудий. Богатырские пушки могут докинуть снаряды примерно на милю дальше, чем орудия главного и среднего калибра броненосца и старых крейсеров. В пассиве каждый японский крейсер несет по одному забавному орудию. Калибр единичной пушки Мацусимы был больше, чем на любом современном броненосце как русского, так и японского флота. Но стреляли они по паспорту раз в 5 минут, а на самом деле не чаще, чем раз в 10 минут. Но поймая богатырь пару таких поросят и до Владивостока можно и не дойти а при том, что дальность стрельбы этих орудий примерно та же, что и в орудии богатыря, могут в дуру и попасть. Утешает одно: за всю историю службы ни одна сима ни разу из главного калибра никуда не попала. Слишком была маленькая и неустойчивая платформа для такого крупного орудия. Кроме того, на броненосце тоже стоят 4-12 дюймовки. Правда, тот же богатырь может безнаказанно издеваться над стариком. Его орудие на поколение моложе и бьют на целую милю дальше. Но если сблизиться на 30 кабельтовых, могут быть проблемы. К тому же сам броненосец, естественно, бронирован, не с головы до ног, как его современные коллеги, но имеет пояс вполне приличной длины и непробиваемой для богатыря толщины. Ну что, Александр Федорович, обратился Руднев к командиру богатыря. Потанцуем? Прошу прощения, естественно, не понял юмора Стэмон. Ну, помните, как вальсировали в училище? Вот нам сейчас раз, два, три вокруг этих медленных черепашек станцевать придется. Ближе сорока кабельтовых нам лезть не стоит. Топить их тоже не получится. Надо не допустить отрыва Мацусим от Чиена. А вместе они все равно транспорт эти темноты не догонят. Так что пристраиваемся к ним на траверс кабельтовых так в 45-50 и стреляем. И куда мы попадем с этих 50 кабельтовых? Раскидаем все снаряды и даже не поцарапаем никого. А не дай бог, какой из их 320 миллиметровых снарядов к нам прилетит тогда что? И что вы предлагаете? Топить транспорт и убираться в Владивосток не салон, нахлебавший? Подозрительно посмотрел на Стэма на И тут спокойный, уравновешенный флегматик Стэмман, которого все, включая Руднева, из-за особенностей его немецкого упорядоченного характера считали немного трусоватым, удивил контрадмирала. Контр Такого можно было ожидать от назначенного на Лену безбашенного от Чаю Гирейна, но никак не от педантичного командира-богатыря. Никак нет, выходим на носовые углы и идем на сближение до 20 кабельтовых. Тогда по нам смогут стрелять всего два орудия в 320 мм и по паре 120 мм с каждой из Мацусим. и Итого шесть. Им придется к нам встать бортом. Если жить захотят, так мы их с курса и собьем. Как отвернут, мы отбегаем. Они опять на курс к пароходу. Мы снова к ним. Однако Александр Федорович не ожидал. Браво! Только давайте мы ваш, безусловно, гениальный вариант... Прибережем напоследок, если Симы вообще рискнут оторваться от Чиена. Все же сближаться на нашем безбронном крейсере немного страшновато. Может и так обойдется. А то на двадцати кабельтовых могут и правда попасть из своей монструозной пушечки. Что обидно совершенно случайно. Но не менее от этого больно. Все Всеволод Федорович, чтобы японцы и не рискнули, это где же такое видано, не тот народ. -с. Кстати, разрешите открывать огонь, а то на глаз мы за разговорами уже подошли на 60 кабельтовых. Его слова были подтверждены облаком порохового дыма на носу и Цукусимы. Через примерно 20 секунд столб воды немного ниже матч крейсера взметнулся, примерно в километре от Богатыря. Служив впечатляюще и бесполезно разрядили свои орудия и Мацусима с Хасидате. В ответ богатырь неторопливо занял свое место в ордере и, уравняв скорость без лишней спешки, начал пристрелку. За артиллерийского офицера сегодня встал сам барон Гревенец. Его система ему и проверять в боевых условиях. В моменту, когда перезарядившиеся наконец орудия японцы дали второй залп, богатырь уже нащупал дистанцию и перешел к неторопливой стрельбе на поражение. Когда японцы дали третий залп, примерно к 20-й минуте боя, богатырь добился первого попадания. Коседатый обзавелся аккуратной дырочкой в носу, в метре над ватерлинией. Снаряд прошел на вылет. Сейчас в Владивостоке в артиллерийских мастерских шло массовое переоснащение новых снарядов старыми взрывателями Барановского. Но пока успели только на коленке сделать пару сотен восьмидюймовых снарядов для России. Так что богатырь пока стрелял бронемоидами и снарядами по безбронным крейсерам. В свое время большим шоком для Роднева при разгребании вопроса со снаряжением снарядов стал тот факт, что снаряды и пороховые заряды для оснащения крейсеров из разных партий оказались разных весов. Только теперь он понял, почему залпы Рюрика давали рассеивание в полтора-два кабельтовых подальности. Даже при абсолютно одинаковых и правильных установках прицелов два орудия при различных весовых характеристиках снарядов и разных зарядах пороха могли дать одно перелет, а другое недолёт, полтора кабеля того одновременно. А прицельной стрельбе речи быть не могло, и было совершенно непонятно, как собирали воевать с такими снарядами. Они полностью сводили на нет огневую мощь вполне еще неплохого корабля. Пришлось устроить в артиллерийских мастерских весовую, в которой отбирали и маркировали более-менее идентичные по весу картузы пороха и снаряды. Сейчас там дюжина флегматичных, как один некурящих матросов, перевешивала снаряды, досыпала пероксилину в более легкие и вытряхивала излишки взрывчатки из более тяжелых. Все работы велись исключительно при дневном свете, в сарае на пустыре за к Катаука умел считать никак не хуже Руднева. На мачте флагманской и цукусимы взвился флажный сигнал, и три старых крейсера, усиленно дымя из единственной трубы каждой, стали медленно удаляться от броненосца. Чиен и Ин медленно торопился вслед за ними, на случай, если понадобится прикрыть поврежденного товарища от богатыря. В следующий час японские крейсера неторопливо отрывались от своего тормознутого сотоварища и столь же медленно, но неприемлемо быстро для русских догоняли пленный транспорт. Попавшие из богатыря четыре снаряда никак не отразились на скорости тройки япунских инвалидных рысаков. С расстояния 50 кабельтовых было никак не разглядеть, что одним из попавших снарядов была выведена из строя 120-мм пушка на Мацусиме. Впрочем, все одно та пока не могла стрелять из-за запредельного для нее расстояния. Неохотно Рудневу пришлось признать, что пора переходить к плану Стеммана или снимать с транспорта призовую команду и торпедировать его.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 Второй его коллега отбыл на Неве. Они оба приехали из европейской части России на том же литерном поезде, что привез заказанные рудневым рации, орудия и прочую разность, необходимую для ремонта и переоборудования крейсеров. Операторы были среди ну, немногочисленных пассажиров единственного пейного вагона этого поезда. Весь остальной состав состоял из платформ и грузовых вагонов. Сложнее всего было доставить во Владивосток три 8-дюймовых орудия нового образца для вооружения громобоя. Когда эти пушки еще только заказывали на заводе, то в угаре составления этих заданий, утрясания стоимости и самого интересного деления откатов, чинувшие морского ведомства как-то забыли одну маленькую деталь. Они упустили из виду, что эти орудия предназначались для боевых кораблей и ни в одну...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 Вот тут-то и начиналось самое интересное. Менять их было не на что. Всего было заказано 13 пушек системы Канэ с длиной ствола 45 калибров. 8 уже были во Владивостоке и стояли по паре на борт в казематах России и Громобоя. Еще две сейчас были в Порт-Артуре, в носовой и кормовой башнях крейсера «Баян». И тоже воевали. Одна пушка была после долгих поисков обнаружена на опытном морском артиллерийском полигоне где она использовалась для составления таблиц для стрельбы этого типа орудий. Ее успешно привели в порядок и, признав условно годной, подготовили к отправке во Владивосток. Последняя пара была на борту канонерки Храброй в Средиземном море, и доставка этих орудий во Владивосток целая целой эпопеей. Проще всего было бы пригнать Храбрый в Одессу или Севастополь, снять с него орудия и отправить поездом на Дальний Восток.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 Демонтаж проходил под восторженными взорами местных жителей и обалдевшими наблюдающих офицеров Royal Navy. Последние понимали, что происходит что-то теоретически абсолютно невозможное в британском флоте. За два дня два 20-тонных орудия были практически вручную сняты с штыров, отделены от щитов, размонтированы на части и упакованы для погрузки на борт Петербурга. Погрузка заняла всего 5 часов, после чего русский пароход на всех парах понесся обратно в Одессу. Экономия на заказе дополнительных пушек обернулась потерей драгоценного во время войны времени и невозможностью нормально перевооружить остальные крейсера Владивостокского отряда. Попытка совместить в одном залпе орудия одного калибра, но разных систем, гарантированно привела бы к головной боли управляющего стрельбы артиллерийского офицера, но никак не к дополнительным попаданиям в орях и рюриках вместо современных скорострельных и дальнобойных орудий с длиной ствола в 45 калибров вынуждены были довольствоваться пушками прошлого поколения. Россия не получала дополнительных восьми димовок вообще. Единственным улучшением для них и для остальных орудий системы КН стали новые затворы, спешно заказанные у Воховского завода. С ними, по крайней мере, улучшалась скорострельность орудий, но дальность увеличить не было никакой возможности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 И удивленный возраст стоящего рядом командира корабля вернул его в реальность. Что, побери он делает? В голосе лейтенанта Рейна, казалось, зазвучала ревность, что кто-то может оказаться как бы не большим сорвиголовой, чем он сам. Богатырь тем временем дождавшись очередного выстрела из пушки Хасидата рванулся на сближение. Творение германских инженеров под русским флагом неслось на противника по наиболее выгодному для него курсу, сближение с носа под острым углом. Этот маневр позволял богатырю использовать всю артиллерию правого борта, но при этом выключил из почти все пушки японцев. Артиллеристы и не успели отреагировать на неожиданный рывок русского крейсера, и очередной снаряд-переросток рухнул в воду далеко за кормой богатыря. Теперь четыре корабля неслись навстречу друг другу с суммарной скоростью почти в 30 узлов. Каждую минуту расстояние между кораблями сокращалось на полмили. И через 2 минуты расчёты японских 120-мм наконец-то дождались своей очереди принять участие в бою. Но еще через 3 минуты командиру идущей головной Ицукусимы стало ясно, что 6 японских 120-мм БАМС, виска осколков по бронерубке, столб зеленоватого дыма на носу, так, уже 5. Совершенно неадекватный ответ 8 русским 6-дюймовкам. Он поднял сигнал к повороту вправо на борт и не дожидаясь, когда следующие за ним корабли отрепетуют, что тот разобран, отдал приказ рулевому: "Право на борт".